Дорожка идет вдоль ровного края пруда На его берегу высажены фруктовые деревья, виноград, финиковые пальмы Вот и одна из них Ствол у нее без веток Зато на макушке целая охапка длинных, похожих на перья, листьев А под ними гроздья фиников Все финиковые пальмы высажены в ряд Как по линейке. В этом саду вообще все деревья Стоят ровно, как на параде Вот какие египтяне Люди аккуратные Рассадили все сады В очень ровные ряды Стройные, парадные Египтяне очень любили свои сады Они считали, что сад Самое красивое и приятное место Долине Все земли были заняты пшеницей Поэтому сады приходилось разбивать на самом краю пустыни А почву для них натаскивать с берегов Нила Сады и огороды Древнего Египта Это настоящее рукотворное чудо В каждом саду обязательно был прямоугольный пруд В нем плавали домашние гуси и утки а вдоль берегов ровными рядами росли деревья Прямо под ними располагались грядки с овощами Точно! Вот целая грядка салата Дядя Кузя, она совсем не такая, как у нас в огороде Здесь земля разделена глиняными стенками на ровные квадраты В каждом квадрате по одному растению Стенки таких квадратов, ячеек Задерживают воду Не дают ей уходить в песок Египетские огородники Наполнили все ячейки Хорошей землей Каждое растение растет В своей собственной ячейке Как цветы в горшках У нас на подоконнике А пальмы-то Тоже растут в ячейках Они гораздо больше Но земля в них Такая же черная и влажная Интересно, как ее поливают? Берут воду из пруда? Из пруда и из колодцев Дождь здесь редкость, поэтому все растения надо поливать И делать это несколько раз в день Это сколько же воды надо натаскать? И кто этим занимается? Вся семья нашего знакомого песца? Что ты, чевостик! Это забота его многочисленных слуг.